Глава пятьдесят восьмая Далтон торопливо прошел к верхнему столу и улыбнулся Терезе. Она оказалась одинокой и покинутой. При виде мужа Тереза просветлела. Он сильно опоздал. Последнее время они виделись очень редко, но Тереза все понимала. Перед тем, как сесть, Далтон нагнулся и поцеловал ее в щеку. Министр бросил на Кэмпбелла быстрый взгляд и вернулся к своему занятию, переглядком с дамой, сидевшей за правым столом. Похоже, дамочка ухитрялась делать приглашающие жесты куском мясного рулета. Министр улыбался. Многих женщин невоздержанность Бертрана не только не отталкивала, но даже, напротив, привлекала. Некоторых женщин неудержимо влечет осязаемое проявление мужественности, каким бы несвоевременным оно ни было. Вероятно, это объясняется неким определенным складом психики. Дам пьянила ощущение опасности, жажда запретного. — Надеюсь, тебе было не слишком скучно, — шепнул Далтон Терезе и на мгновение замер под ее преданным любящим взглядом. Улыбнувшись жене, Далтон вновь напустил на себя привычное безмятежное выражение с легким оттенком озабоченности, означающей погруженность в дела. Он залпом осушил бокал вина, желая побыстрее скинуть напряжение. — Я просто скучала по тебе, вот и все. Бертран рассказывал анекдоты. Тереза залилась краской. — Но я не могу их тебе пересказать. Во всяком случае, не здесь. На ее лице заиграла улыбка. Обычная шаловливая улыбка. — Может, когда придем домой? Далтон деланно улыбнулся в ответ. — занятой мыслями о предстоящих серьезных делах. — Если я приду не слишком поздно, мне еще нужно разослать ряд посланий. Произошло... усилием воли он заставил себя прекратить барабанить по столу. — Произошло кое-что очень важное, судьбоносное. — Что? — заинтригованно наклонилась к нему Тереза. — У тебя быстро растут волосы Тесс. Сейчас длина ее волос уже соответствовала ее нынешнему статусу. но Далтон не мог удержаться от подсказки. «Мне кажется, они могут отрасти гораздо длиннее». «Далтон!» — Тереза широко распахнула глаза. «Кажется, она догадалась, о чем речь». «Далтон, это имеет какое-то отношение к... к тому, о чем ты всегда мне говорил?» Далтон остановил ее скорбным суровым взглядом. «Прости, солнышко, мне не следовало опережать события. Возможно, я выдаю желаемое за действительное. Потерпи, сама все скоро услышишь. Лучше узнавать такие новости из уст министра». Госпожа Шанбор метнула взгляд на женщину с мясным рулетом. Женщина, прикинувшись, что занята лишь беседой со своими соседями по столу, завесила лицо волосами. Хильдемара одарила убийственным взглядом Бертрана и обратилась через него к Далтону. «Что ты слышал?» Далтон промокнул вино с губ и положил салфетку на колени. Он предпочел не говорить сразу самое важное, а потому начал совсем с другого. Магистр Рал с матерью-исповедницей трудятся от зари до зари, ездят из города в город, беседуют с толпами, жаждущими их услышать. От одного только вида матери-исповедницы все приходят в трепет Боюсь, народ отвечает ей большей теплотой, чем мы рассчитывали. То, что она недавно вышла замуж, помогло ей завоевать сердца и любовь очень многих. Народ повсюду приветствует счастливых новобрачных. Публика сбегается со всех окрестностей в те города, где выступают мать-исповедница с магистром Ралом. Скрестив руки, Хильдемара высказала все, что думает по поводу счастливой четы, не выбирая выражений. Прислуга и те, кто работал в поместье, отлично знали невоздержанность госпожи Шанбор на язык, однако народ считал ее причистой дамой, с чьих уст не могут сорваться никакие грубые слова. Хильдамара знала, какова ценность популярности. Когда она, госпожа Шанбор, любящая супруга министра культуры, защитница жен и матерей, отправлялась в поездку по стране, рассказывая гражданам о добрых делах своего мужа, а попутно продолжая культивировать тесные взаимоотношения с богатыми пекарями, ее встречали с раболепием не меньшим, чем мать-исповедницу. И теперь ей больше, чем когда бы то ни было, нужно безупречно сыграть свою роль, если они хотят добиться успеха. Далтон выпил еще вина и продолжил. мать исповедницы с магистром Ралом несколько раз встречались с директорами, и я слышал, что директора выразили свое удовлетворение честными условиями, предложенными магистром Ралом, его доводами и благородством цели. Кулаки Бертрана сжались. Жилваки на скулах напряглись. «Во всяком случае», — добавил Далтон, «в присутствии магистра Рала выражали удовлетворение. После того, как магистр Рал отправился в поездку по стране, «Директора по здравому размышлению изменили свои позиции». Далтон пристально посмотрел в глаза министру и Хильдемаре, желая удостовериться, что целиком овладел их вниманием, и лишь затем продолжил. «И это большая удача, если учесть то, что только что произошло». Министр, в свою очередь, внимательно посмотрел на Далтона. «И что же произошло?» Далтон под столом нашарил руку Терезы. «Министр Шанбор, госпожа Шанбор, с прискорбием должен сообщить вам, что Суверен скончался». Вздрогнув от неожиданности, Тереза ахнула и тут же прикрыла лицо салфеткой, чтобы гости не видели ее слез. Она не могла позволить себе плакать на публике. Бертран впился взглядом в Далтона. «А я считал, что ему стало лучше». Министр вовсе не желал выразить свое недовольство, однако в его взгляде ясственно читалось подозрение. Неужели далтон ухватило духу совершить такое? И если хватило, то с чего это вдруг Далтон отважился на подобный дерзкий шаг? Министр, безусловно, был доволен столь своевременной кончиной старого суверена, но любой намек на то, что смерть правителя была вызвана не слишком естественными причинами... Способен разрушить все, ради чего они трудились так долго и упорно. Далтон, нисколько не смутившись, наклонился к министру. У нас серьезные трудности. Слишком многие хотят проставить кружок, проголосовать за магистра Рала. Мы должны превратить это в выбор между возлюбленным великодушным сувереном и человеком, который вполне возможно держит в сердце злые намерения. Как мы уже предварительно обсуждали, Мы должны произвести поставки нашему... пекарю, согласно договоренности. Теперь нам следует занять более жесткую позицию в отношении союза с магистром Ралом, несмотря на весь сопряженный с этим риск. Далтон заговорил еще тише. Нам нужно, чтобы ты занял эту позицию как суверен. Ты должен стать сувереном и огласить эти слова. Бертран расплылся в улыбке. «Далтон, мой верный и могучий помощник, ты только что заслужил очень важное назначение. Пост министра культуры очень скоро сделается вакантным. Наконец-то все стало на свои места». На лице Хильдемары читалось изумление. Она знала, сколько охранных рубежей возведено вокруг суверена. Знала, потому что сама пыталась пробиться сквозь них и не смогла. Судя по выражению ее лица, она уже видела себя в роли жены Суверена, боготворимой, как добрый дух в мире живых. Ее слова обретут весомость куда большую, чем какой-то супруги-министра, положение которой буквально мгновение назад было очень высоким, а теперь казалось мелким и недостойным. Хильдемара, перегнувшись через мужа, нежно схватила Далтона за запястье. «Далтон, мальчик мой!» «Ты куда лучше, чем я думала, а я ценила тебя очень высоко. Я и представить себе не могла, что возможно...» Она улыбнулась и замолчала. «Я выполняю мой долг, госпожа Шанбор, независимо от сложности задания. Я знаю, что важен лишь результат...» Хильдемара еще раз сжала ему руку. «Далтон еще ни разу не видел, чтобы она была так довольна его деятельностью. За решение проблемы с кладиной винтруп он не удостоился и кивка. Кэмпбелл повернулся к жене. Он был осторожен. Его шепота Тереза не слышала. «Тесс, ты в порядке?» Он нежно обнял ее за плечи. «Ой, Далтон, как мне его жалко!» — всхлипнула Тереза. «Нашего несчастного суверена! Да позаботится Создатель о его душе в том чудесном месте, куда он попал в загробном мире!» вертран сочувственно коснулся руки терезы хорошо сказано дорогая очень хорошо вы великолепно выразили то что чувствует сейчас каждый состроив скорбную мину вертран встал из за стола он молча стоял склонив голову и сложив перед собой руки хильдемара подняла палец арфа смолкла смех и разговоры начали утихать гости поняли происходит нечто экстраординарное. «Мои добрые граждане Андерита, я только что получил очень скорбную весть. В сегодняшней ночи мы потерянный народ, лишившийся суверена». В зале, вопреки ожиданиям Далтона, вместо шепотков повисло мертвое молчание. И тут Далтон впервые за все это время по-настоящему осознал... что он родился и прожил всю жизнь в царствовании старого суверена. Завершилась целая эпоха. Должно быть, многим в этом зале пришла в голову та же мысль. Бертран, на которого были устремлены глаза всех присутствующих, заморгал, словно стараясь сдерживать слезы. Когда он заговорил, голос его был печальным и тихим. «Давайте же склоним головы и помолимся». дабы Создатель принял душу нашего возлюбленного Суверена в почетные чертоги, ибо он заслужил это своими добрыми деяниями. А затем я буду вынужден вас покинуть, чтобы срочно призвать директоров к их долгу. Сейчас, когда магистр рал и император Джеган настаивают на союзе с нами, в ввиду нависших над нами черных туч войны, я буду просить от имени народа Андерита дабы директора провозгласили нового суверена нынче же ночью, и позаботились, чтобы, каков бы ни был их выбор, к утру этот ничтожный человек был посвящен суверены и вновь связал наш народ с самим Создателем, дабы мы обрели то руководство, которое наш старый и доброжелательный суверен в ввиду преклонных лет не мог обеспечить нам. Далтон. дёрнула его за рукав Тереза, глядя на Бертрана Шанбора круглыми, полными благоговения глазами. — Ты понимаешь, что нашим новым сувереном скорее всего будет он? Далтон ласково положил руку ей на плечо. — Мы можем на это надеяться, Тесс. — И молиться за это, — прошептала она со слезами на глазах. Бертран воздел руки перед растерянной толпой. — О, добрые люди! Склоните вместе со мной голову в молитве. Как только Франко вошла в кабинет, Далтон быстро взял ее за руку и захлопнул дверь. — Милая франка как же я рад видеть тебя. Мне необходимо поговорить с тобой. Давненько мы с тобой не виделись. Спасибо, что пришла. — Ты сказал, это важно? — Да, важно. Пожалуйста, присаживайся, — жестом предложил он. франка расправила платье и уселась на обитый кожей стул перед его столом. Далтон присел на край стола, желая придать встрече менее формальный характер. На столе что-то лежало. Далтон рассеянно посмотрел на книжонку Йозефа Андера и отодвинул ее подальше, чтобы не мешало. Франко обмахивала лицо. «Здесь так душно, Далтон. Ты не мог бы приоткрыть окно?» Солнце едва взошло над горизонтом, но на улице уже стояла жара. Франка была права, денек обещал быть горячим. Улыбнувшись, Далтон обошел стол и раскрыл окно на распашку. Оглянувшись, он заметил ее настойчивый жест и распахнул остальные два окна. «Спасибо, Далтон, очень любезно с твоей стороны. Ну, что там за важное дело?» Далтон снова примостился на краешке стола и посмотрел сверху вниз на чародейку. На вчерашнем перу тебе удалось что-нибудь услышать? Это был важный вечер, учитывая трагическое объявление, и мне бы очень помогло, если бы ты могла рассказать мне, что услышала». Франка печально открыла маленький кошелечек, привязанный к запястью, вынула оттуда четыре золотых и протянула ему. «Вот, это то, что ты мне заплатил с тех пор, как... Как у меня возникли сложности с моим даром. Я их не заработала. Я не вправе оставлять себе твои деньги. Извини, что тебе пришлось самому вызывать меня сюда. Я должна была вернуть их раньше. Далтон знал, насколько Франко нуждается в деньгах. Раз ее дар не действует, то и работы у нее нет. Франко на грани разорения. Мужчины у нее нет, а значит, она вынуждена либо зарабатывать себе на хлеб, либо голодать. Значит, если она возвращает деньги, случилось действительно что-то серьезное. — Нет-нет, франка оттолкнул ее руку Далтон, — мне не нужны твои деньги. — Это не мои деньги. Я ничего не сделала, чтобы заработать их. Я не имею на них права. Она снова протянула монеты. Далтон ласково взял обеими руками ее ладонь. — франка мы с тобой старые добрые друзья. И вот, что я тебе скажу. Если ты считаешь, что этих денег не заработала... я дам тебе возможность заработать их прямо сейчас я же сказала тебе я не могу твой дар для этого не потребуется есть кое что другое что ты можешь предложить франка отпрянула далтон ты женат на красивой молодой женщине нет нет воскликнул застигнутый врасплох далтон нет франко извини что невольно заставил тебя подумать будто я прости — Я просто недостаточно четко выразился. Далтон считал Франку женщиной интересной, привлекательной и весьма необычной, но подобная мысль ему в голову не приходила. Даже если б пришла, он не стал бы ничего предлагать. И все же он огорчился. Неужели Франка считает, что близость с ним столь... столь отвратительна? Франка успокоилась и уселась поудобней. — Тогда чего же ты хочешь? — Правду. «А, ну, Далтон, правда, правде рознь. От одной неприятностей больше, от другой меньше. Мудро сказано. Так какую же правду ты желаешь узнать? Что не так с твоей магией? Она не действует. Это я знаю. Я хочу знать, почему. Подумываешь податься в волшебники, Далтон?» Стиснув руки, он глубоко вздохнул. «Франко, это важно!» Мне необходимо знать, почему твое волшебство не действует. Зачем? Потому что мне нужно знать, произошло это только с тобой или что-то не так с магией в целом. Магия – важный элемент жизни очень многих в Андерите. Если она не действует, мне следует знать об этом, чтобы власти были к этому готовы. Взгляд Франки несколько смягчился. Так что же не так с магией и насколько это всеобъемлюще? Она снова помрачнела. — Не могу сказать. — Франко, мне действительно надо знать. Пожалуйста. — Далтон, — посмотрела она на него. — Не проси меня. — Я прошу. Некоторое время франка сидела, уставясь в пол. Наконец взяла его руку и вложила в ладонь четыре золотых, а потом встала и посмотрела ему в глаза. — Я скажу тебе, Далтон, но денег не возьму. За такого рода вещи я денег брать не буду. Я расскажу тебе только потому, что я... Потому что ты друг. В этот момент франка выглядела так, будто ее только что приговорили к смерти. Далтон кивнул на стул, она снова села. — Я очень ценю это, Франко. Правда, ценю. Она кивнула, не поднимая головы. — С магией что-то не так. «Поскольку ты ничего в этом не понимаешь, я не буду морочить тебе голову подробностями. Тебе важно знать одно. Магия умирает. В точности, как исчезла моя магия, так исчезла вся. Умерла и исчезла». «Но почему? С этим можно что-то сделать?» Франка задумалась, покачала головой. «Нет, боюсь, что нет». Конечно, я не могу быть уверена до конца, но практически точно знаю, что сам волшебник первого ранга погиб, пытаясь поправить дело. Далтон был поражен. Это немыслимо. Пожалуй, эта новость куда более значительная, чем смерть Суверена. Что значит смерть человека в сравнении со смертью магии? Но она вернется? Произойдет что-то, что, ну, не знаю, вылечит это? «Не знаю. Как я сказала, человек, куда более сведущий в волшебстве, не сумел поправить дело, так что я склоняюсь к мысли, что это необратимо. Возможно, магия вернется, но, боюсь, уже слишком поздно». «И какими же, по-твоему, могут быть последствия?» Франко побледнела. «Не могу себе представить». «Ты пыталась разобраться с этим? Я имею в виду действительно разобраться». Я сидела в заперти, как проклятая, изучала все, что могла, пробовала все, что могла. Вчера вечером я впервые за несколько недель появилась на публике. Нахмурясь, она подняла глаза. Когда министр объявил о смерти Суверена, он что-то там сказал о магистре Ралли, О чем шла речь? Далтон понял, что Франко настолько далека от повседневной жизни Андерита, что понятия не имеет ни о магистре Ралли, ни о голосовании. «Кстати, пора бы ему заняться делом». «А, ну, ты же знаешь, за отличную продукцию Андерита вечно идет борьба». Взяв Франку за руку, Далтон помог ей встать. «Спасибо, что пришла, Франка, и за то, что доверила мне такую информацию. Ты помогла мне гораздо больше, чем думаешь». Чародейка, кажется, несколько обиделась, что ее вот так бесцеремонно выставляют. Но Далтон ничего не мог поделать. Его ждут дела». франка остановилась и пристально заглянула ему в глаза. Хоть она и лишилась магии, но в этом взгляде было что-то гипнотическое. «Далтон, обещай, что мне не придется сожалеть о том, что я рассказала тебе правду». «Франко, ты можешь рассчитывать». Он быстро обернулся на внезапный шум за спиной и машинально заслонил с собой Франку. В открытое окно влетела огромная черная птица. Ворон. Птица запрыгла по столу. Расправив крылья и помогая себе клювом, она быстро шагала по гладкой кожаной поверхности, сопровождая свои движение то ли сердитым то ли удивленным карканьем. Далтон кинулся к серебряной подставке и выхватил меч. Франко попыталась помешать ему. «Далтон, нет! Убить ворона дурная примета!» Ее вмешательство и неожиданный нырок птицы привели к тому, что Кэмпбелл промахнулся. Ворон, каркая и ворча, доковылял до края стола. Далтон ласково, но решительно отстранил Франку и снова занес меч. Ворон скосил на него глаз, схватил в клюв книжечку, принадлежавшую некогда Йозефу Андеру, и взвился к потолку. Далтон мгновенно захлопнул окно позади стола. Ворон набросился на Далтона. Пока он захлопывал второе и третье окно, острый когти рвали ему волосы. Далтон полоснул мечом по яростному комку перьев, но лишь слегка что-то задел. Ворон отчаянно каркая ринулся к окну. Во все стороны брызнули осколки стекла. Далтон с Франкой закрыли лица руками. Когда Далтон убрал руку, он увидел, что птица скакнула на ветку ближайшего дерева, ухватилась за ветку, сорвалась, ухватилась снова. Похоже, она была ранена. Далтон швырнул меч на стол и схватил копье. Крякнув от усилия, он через разбитое окно метнул копье в ворона. Ворон быстро взлетел, не выпуская книжки. Копье просвистело мимо. Черная птица растаяла в утреннем небе. — Хорошо, что ты не убил его, — тихо сказала Франко. — Это принесло бы тебе беду. — Он украл книгу, — Далтон возмущенно взглянул на пустой стол. — Вороны — птицы любопытные, — пожала плечами франка Они часто воруют всякую всячину, чтобы отнести подругам. Вороны ведь образуют пары на всю жизнь, ты не знал?» Далтон оправил одежду. «Да неужто?» «Но самки дурят самцов. Иногда, когда муж где-то летает, собирая барахло для их гнезда, жена позволяет другому спариться с ней». «Да ну!» — сердито буркнул Далтон. «А мне-то что до этого?» «Просто подумала, что тебе это может быть любопытно». Пожала плечами Франка и подошла, оглядывая разбитое окно. — Ценная была книжка? Далтон тщательно стряхнул с плеча осколки. — Нет, к счастью, всего лишь бесполезная древняя книжонка написанная на мертвом языке, которого нынче не знает никто. — А, что ж, хоть это неплохо. Радуйся, что она не ценная. Далтон подбочинился. — Нет, ты только погляди на этот разбой, только погляди. Подняв несколько черных перьев, он вышвырнул их в разбитое окно и увидел капли на столе. По крайней мере, он кровью заплатил за свое сокровище.